Золотая рыбка. Знакомьтесь, это Фелиция. Рыбка была красивой, с пышными плавниками и хвостом. Кот и кошка посмотрели на меня, как на последнюю дуру, и синхронно покрутили у виска. «Ну да, она рыба, я знаю. Но я надеюсь». Вы уже взрослые, серьезные и не станете вести себя, как маленькие, малосоображающие котята. Кот и кошка кивнули, но в их глазах уже горел зеленый и неудержимый огонь охоты. К их большому сожалению, аквариум был закрыт плотной крышкой с одним только отверстием для кислорода. Они и так, и эдак проверяли его на скрываемость. но ушли, не хлебавшие. Я довольно улыбнулась. Аквариум поставила на полку достаточно высоко. Хотя, если коты захотят, они еще и не туда залезут. Хорошо, что рыбка относилась к котам совершенно философски. То есть никак. Но крутится там за стенкой, но жить не мешает. Собственно, абсолютно хладнокровно она относилась и ко мне, рассматривая чуть выпуклыми глазами как нечто грандиозное и непознаваемое, вроде кораллового рифа. Оживлялась она только у восемь утра, когда с неба сыпалась небесная манна, ну, то есть когда я насыпала корм. В один из дней, когда мне надо было на работу, мои двое заговорщиков как-то уж особенно нежно терлись у моих ног, ласкаясь, или, как я потом поняла, выпроваживая. Работы было немного, и я вернулась где-то часа через два. Бандиты грабили банк. Кот сидел на полке рядом с аквариумом и тянул за провод, по которому в аквариум поступала подсветка. Кошка стояла на верхней полке и готовилась к решительному прыжку. Когда враг будет повержен, то есть когда аквариум разобьется оппо. Ну? Грозно вопросила я, упирая руки в бока. И что здесь происходит? Кошаки синхронно вздрогнули и округлили глаза. Типа, ой, ты пришла уже, а что так рано? А мы ждали, ждали, решили подкрепиться сами. И тебе же легче вечером не готовить. — Не выгорит. И нечего мне тут глазкой строить. А ну быстро рассказывайте, зачем вам рыба. Не есть нечего, кости и хвост. — Ну, понимаешь, — засмущался кот, — ты утром сказала, что это золотая рыбка. — И что? — А мы вечером с кошкой телек смотрели и там показывали, что вот точно такая рыбка старику желание исполняла. То избушку, то дворец, то опять избушку. Вот мы и подумали, а вдруг она и наше желание исполнит. — А аквариум зачем скинуть хотели? — Для этого, как его, лучшего контакта. До этого ответили хитрицы и согласно закивали головами. — И позвольте спросить, какое желание вы бы хотели осуществить? — Море рыбы, — моркнул кот. — Море мяса, — поддержала кошка. «Одна еда на уме!» — проворчала я, открывая пакет кошачьего корма из магазина. На упаковке было написано «Со вкусом лосося». Аквариум пришлось отдать уже на следующий день.